После обеда, я вполне успешно научился поглощать пищу под водой и могу более подробно рассказать об этом при случае, мы встали из-за стола, накрытого в высоком рамарном зале, довольно странно украшенном сетями и веревками с красными и коричневыми поплавками, и отправились куда-то по длинному узкому коридору, ведущему все вниз и вниз, казалось, ниже дна морского. Сначала все мы спускались по сверкающей винтовой лестнице. которая велась в абсолютной непроницаемой темноте. Однако примерно ступени через двадцать брат мой заявил: "Черт с ней, с лестницей этой!" Перебрался через перила и поплыл вниз рядом с ними, светящимися во мраке. Так действительно быстрее подтвердила его правоту Моэри. Тем более, что спускаться еще долго повторил ей Дердра, которое известно было расстояние от Ребмы до Амбра. И мы, перешагнув через перила, тоже поплыли вниз сквозь тьму рядом со светящимся гигантским винтом лестницы. Потребовалось, наверное, минут десять, чтобы достигнуть дна. Когда ноги наши коснулись его, то оказалось, что стоим мы вполне устойчиво. Вода нас ничуть не сносит. Вокруг все было неярко освещено светильниками, горевшими в нишах стен. Почему здесь все иначе, чем всюду в Ребме? – спросил я. Потому отрезала Дейлдры и очень меня разозлила. Мы находились как бы в гигантской cavernе, и во все стороны от ее дна отходили туннели. Мы пошли по одному из них. Мы шли очень долго. Наконец стали попадаться боковые ответвления, вход в которые часто был закрыт дверью или решеткой. Некоторые, впрочем, были открыты. У седьмого поворота в такой туннель Мы остановились перед огромной серой дверью, из чего-то похожего на сланец. Дверь, окованная металлом, была, по крайней мере, в два раза выше меня самого. Я кое-что припомнил о размерах тритонов, глядя на эту дверь. Тут Мояри улыбнулась, именно мне, сняла с кольца, приделанного к ее серебряному ремню, огромный ключ и вставила его в замок. но повернуть его не смогла, наверное, замком слишком давно не пользовались. Рэндом что-то проворчал, сердитым движением отбросил ее руку и взялся за дело сам. Крепко зажав ключ правой рукой, он повернул его, раздался щелчок. Рэндом толкнул дверь ногой, та отворилась, и мы застыли на пороге огромного зала. Там на полу был выложен странный орнамент. Путь.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 Из-за всего этого у меня в голове сначала зазвенело, потом возникла знакомая мигающая боль. Мозг мой вздрогнул и съежился от ее ледяного прикосновения. Но если я действительно принц Амбера, то где-то внутри меня, в моих крови и в моих генах должен быть записан этот путь. Я непременно обязан правильно найти вход и выход из проклятого лабиринта.